Внимательно смотрел перед собой, выбирая наиболее удобный путь, стараясь при этом не очень сильно уклоняться от намеченного маршрута. Уклон кончился, и начался подъем. Теперь Алексей оказался в менее выгодном положении. Подошва горы заросла низкорослым ивником. Он с трудом продирался сквозь него и уже не бежал, а просто пытался идти быстрым шагом вверх по склону. Преследователи же, наоборот, мчались с горы вниз, Но по крикам было понятно, что они дышат ему в спину. Лес приближался. Огромные до неба деревья, ели, пихты, кедры. Если он успеет нырнуть в него, то есть шанс побороться. За стволами деревьев вполне могла укрыться пара-тройка толстячков, вроде Жор-Жорыча. Здесь лучи света пробивались сквозь кроны, создавая причудливую мозаику из полосы пятен. Здесь были завалы валежника и камней, ямы. Все это могло послужить надежным укрытием в случае перестрелки. Толстый слой хвои позволял двигаться бесшумно. Словом, лес был его спасением, а потому самой желанной целью. Он слегка сбавил обороты и поэтому успел отдышаться, но сердце продолжало бешено колотиться. Пожалуй, пора прекращать бег с препятствиями и переходить к партизанской войне, включающей разнообразные мелкие и крупные опакости в адрес противника. Алексей даже улыбнулся, представив, какое негодование вызовет это в стане преследователей, и нырнул поглубже в лес. Вдруг все стихло, он на мгновение подумал, что погоня прекратилась, но тут послышались голоса справа, им ответили слева, и он понял, что противник решил прочесать лес более тщательно. Надеясь, что следопыты среди них вряд ли окажутся, хотя и такой возможности нельзя было исключить, Алексей решил подыскать подходящее место, чтобы укрыться в нем и позволить погоне пройти мимо. Алексей не хотел заходить слишком далеко в тайгу. Он беспокоился, сумеют ли Лена и Максим Максимович благополучно уйти через долину. А если бандиты на всякий случай оставили своих людей в поселке, и они нарвутся на засаду? Он не успел предупредить, чтобы они ни в коем случае не ввязывались в перестрелку. Иначе македонцы сразу сообразят, что их водят за нос, и тогда все его усилия окажутся напрасными. Вокруг него вздымались стволы огромных кедров. Ветки у них начинались лишь на высоте 10-15 метров, но вот на пути встал молодой, пригодный для лазания кедр. Алексей подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветвь и, подтянувшись, пролез немного выше, устроился в густой зелени кроны. Автомат пристроил на коленях, изготовившись на всякий случай к стрельбе. Сразу за кедром приютилась скромная полянка, обрывающаяся небольшим скальным уступом. Удачнее пути для отступления нельзя было придумать. В течение нескольких минут он наслаждался тишиной. Затем на поляне появились люди. Так тихо, что Алексей смог определить приближение опасности только по едва заметному подрагиванию веток кустарника и лишь потом различил легкие шаги. Метрах в пятидесяти от его кедра возник человек. Осторожно огляделся по сторонам, махнул рукой — и к нему подошел еще один. Они на пару повертели в разные стороны головами и двинулись в сторону его убежища. Обычно люди редко смотрят вверх, и эти не были исключением. «Не дать, не взять!» — последователи Дерсу-узала. Они обнюхивали буквально каждый кустик на поляне, заглянули во все выемки под камнями, но то, что добыча скрывается в пяти метрах над их головой, на это им бог ума не дал». Они нерешительно потоптались под деревом. «Похоже, мы их упустили», — тихо сказал один из них. Другой резко выдохнул воздух. «Замолчи. Они могут быть где-нибудь рядом». Но этот изогнул. «Они уже километров пять, наверное, отмахали. Парень присел под деревом. Я передохнул чуток. Ноги болят до невозможности. Смотри». Если македонец узнает, что они по твоей милости проскользнули, у тебя уже больше ничего и никогда болеть не будет. Его напарник сплюнул и скрылся в кустах. Оставшийся расшнуровал один ботинок, занялся другим. Очевидно, ноги у него действительно сильно болели, потому что он даже не расслышал шороха коры, посыпавшейся по стволу дерева за его спиной.